Глава 4. Тело и архитектура Первым примером архитектуры можно считать древние пещеры эпохи Палеолита. Это и было жилье нашего предка, его надежным футляром, защищающим от враждебного окружающего мира. И такая природная архитектура не шла ни в какое сравнение даже с самыми грандиозными архитектурными сооружениями позднейших эпох. С чего же все началось? когда впервые были найдены в пещерах останки древнего человека. Действие развертывалось в атмосфере негостеприимной пустыни полуострова Гоувер в графстве Гламоргеншир в Уэлсе, на высокой голой скале, круто обрывающейся к беспокойным серо-зеленоватым волнам Бристольского залива. Именно здесь находилась небольшая, когда-то вымытая морем, пещера с несколько прозаическим названием – Козья дыра. В 1823 году там нашли случайно какие-то древние кости. Известие о находке дошло до североанглийского Дербишера, где застигло профессора Бакленда, когда он с меньшим успехом пытался отыскать то же самое в тамошних пещерах. Немедля ни, ни минуты Бакленд отправился в глухой край к западу от портового городка Свонси и принялся за раскопки в кози дыре. Весь пол пещеры длина ее составляла чуть более 20 метров, был покрыт обильными останками, или лучше сказать, кухонными отбросами, производственным мусором, скопившимися в давно прошедшие времена. Скелет, что вошел в литературу своего времени под именем «Красной дамы» из Певиленда, ныне покоится в Пит-Риверском музее Оксфордского университета. Откуда взялось столь красочное название? Когда профессор Бакленд вскрыл покров глины толщиной в один фут, перед ним явился скелет, покрытый украшениями, изготовленными из мамонтова бивня, раковинами морских моллюсков. И все это было окрашено в красный цвет, ухрой, которой в древности посыпали тело покойника. Почему? Угадать трудно, но в палеолите так делалось часто. Может быть, хотели вернуть усопшему цвет тела живого человека, Может быть, эта краска была символом крови и жизни? Лишь спустя сто лет после открытия были осуществлены настоящие антропологические исследования, и было установлено, что на самом деле это мужчина. Однако столетняя привычка оказалась слишком стойкой, и прозвище «красная дама» так и осталось. Однако человеческие кости в пещерах Англии были найдены не впервые. Еще в 1797 году в графстве Сомерсет, вблизи Чеддера, несколько подростков преследовали кролика, который вдруг исчез в какой-то дыре под известняковой скалой. Расширив лаз, мальчики оказались в пещере, позднее ее назвали Эвелайн-Хоул, где на полу лежало приблизительно 50 человеческих скелетов. Еще один скелет был найден в пещерном заполнении в окрестностях Барингдона, В том же графстве. Самой природой он был запечатан под синтроновым покровом и прочно обызвесткован. Любопытно, что древние иллирийцы, жившие во времена Римской империи на территории нынешней Югославии, местом пребывания своих богов охотно объявляли пещеры, особенно те, где текла вода, глубокие расщелины и источники. В районе шкацианских пещер обнаружено несколько природных жертвенных колодцев, принадлежащих этим людям. В одном из них, без малого 100 метров глубиной, найдено превосходно украшенное ведро с венецкой и лирийской надписью и 11 черепов со следами нанесения ударов. Человеческие жертвы, часто весьма многочисленные, должны были у милости, ведь разгневанные божества в периоды смятения и опасности. Людоедство могло быть связано и с культом предков, могло быть формой ликвидации пленных или играть аналогичную, общественную, но не лишенную некоторых ритуальных черт роль правосудия. Некоторые части человеческого тела приобрели в те времена более постоянные культовые функции. Вспомним о чашах из человеческих черепов, известных у многих древних народов. Одна из них, найденная среди памятников галштадтской культуры в пещере Бычья скала, оказалась наполненной обгоревшим зерном, очевидно принесенным в качестве жертвы. Приблизительно к тому же времени относится уникальная жертвенная пещера или колодец, найденная в Чехословакии. Случилось это в 1953 году в Южнословацком крае, в Южнословацком красе, в лесу, называемом «Девять деревьев», по-венгерски «Килинсфа» открыл ее словацкий спелеолог Майда Грашко, чье имя она и носит. Майда Грашко произвел расчистку пещеры на глубину почти 14 метров, обнаружив при этом не только кости животных, но и человеческие черепа. Следующие находки черепов были сделаны позднее, когда археологи прошли два горизонтальных хода, открывающиеся на дне пропасти. Чтобы попасть в небольшой зал, ограниченный с одной стороны завалом, состоящим из известнякового щебня и валунов, приходилось ползти северо-восточным коридором. Сразу же в 1953 году здесь были начаты археологические раскопки, при которых были найдены выбеленные человеческие скелеты и следы очагов. Два года спустя исследования пытались возобновить, но из-за повреждения предохранительной балки со стороны завала ученым пришлось незамедлительно покинуть святилище, как именовали этот маленький зал. Позднее работы уже не возобновлялись. Находки в Майдо-Грашковой пещере весьма необычны. Человеческие останки, как показали результаты антропологического анализа, принадлежали 12 особам. На нескольких черепах обнаружены следы ударов каким-то тупым или рубящим орудием, умышленно разбитые челюсти. Глазницы расширены с помощью надрезов с внутренней стороны уже после того, как были разбиты черепа. Самая же поразительное являла маска, вырезанная из лицевой части мужского черепа. Найденная заготовка для другой аналогичной маски объясняет способ производства этого необычного предмета, предназначенного, скорее всего, для каких-то религиозных обрядов или танцев. Пещера служила местом отправления культовых церемоний, в практику которых входил и каннибализм. Не исключено, конечно, что в этот малый зал в то время попадали не через колодец, а более удобным путем через северо-восточную пропастеподобную воронку, где же пользовался древний колдун-шаман маской из человеческого черепа. снаружи вне пещеры Очевидно, было больше места для танцев, но в самой пещере в свете очага его маска должна была выглядеть намного эффектнее. И что же он все-таки в ней изображал? Сегодня мы не в состоянии определить, какую роль в религиозных представлениях древности играл череп, что он воплощал, какую сверхъестественную силу имел. Возможно, люди издавна считали череп средоточием жизни и мышления. Может быть, уже тогда голова в качестве наиболее важной части целого в некоторых случаях олицетворяла символически все человеческое тело. Как иначе объяснить те почести, которыми были окружены черепа уже в палеолите? И какое объяснение найти внушающем удивление археологическим свидетельствам о такой практике древних, которая словно бы имитирует обычаи охотников за черепами нового времени?